только события. Если бы он смог поговорить с мужчиной, даже из других, это помогло бы ему лучше понять происходящее. Ты помнишь знак приветствия для мужчин? Джондалар показал, и Эла одобрительно кивнула. Не пытайся приветствовать женщину, это будет для него оскорблением. Не принято заговаривать с женщинами без основательной причины для этого. К тому же, Он должен еще разрешить тебе между родственниками меньше формальностей, а близкий друг может даже разделить наслаждение с его спутницей, но только с его разрешения. Разрешает он? Не женщина? Почему же женщины позволяют обращаться с собой так, как будто они хуже мужчин? Они так не думают. Они знают что женщина и мужчина равны, но в клане мужчины и женщины очень отличаются друг от друга. Конечно, отличаются. Везде мужчины и женщины отличаются. Это не то, что ты имеешь в виду. Ты можешь делать все, что делает женщина, кроме рождения ребенка. И хотя ты сильнее, я могу делать все то, что можешь ты. Но мужчины клана не могут делать многих вещей, доступных женщинам, и наоборот. У них для этого нет родовой памяти. Когда я училась охоте, многие удивлялись. Удивлялись тому, что у меня есть способности к обучению и даже желание учиться, что шло вразрез с традициями клана. Особенно вот я удивляла женщин. Такое никогда бы не пришло в голову женщине клана. Ты говорила, что люди клана и другие очень похожи. Да но кое в чем есть существенные различия. Ты готов поговорить с ним? — Да. Высокий белокурый мужчина подошел к сидевшему на земле мощному коренастому человеку. Опустившись перед ним, Джандалар взглянул на Эйлу, та одобрительно кивнула. Джандалар никогда еще не видел плоскоголовых так близко, и он сразу вспомнил Редага. При взгляде на этого мужчину стало ясно, что тот мальчик, странный болезненный ребенок, не был настоящим плоскоголовым. Он вдруг понял, что черты лица у Редага были очень смягчены, лицо же этого человека было массивным, тяжеловатым, с мощными челюстями и довольно большим острым носом. Шелковистая недавно подстриженная борода не могла замаскировать отсутствие подбородка. При виде густой каштановой массы чуть курчавых волос на огромной удлиненной обороте формы голове, круто скошенного лба с тяжелыми надбровными дугами, Джандалару невольно захотелось для сравнения ощупать свой лоб и голову. Теперь он понимал, почему их называют плоскоголовыми. Это выглядело так, как будто кто-то слепил из глины обыкновенную голову, а затем сплюснул ее, убрав излишки глины назад. Под бровями поблескивали желтоватые, почти как у газели, глаза, полные любопытства, ума и скрытой боли. Джандалар понял, почему Эйла решила помочь этому человеку. Приветствую его жестом, Джандалар почувствовал некоторую неловкость, но на сердце полегчало. Когда он увидел изумление человека из клана и его ответный жест. Джон Далар не знал, что делать дальше. Решив вести себя так, как если бы он встретил человека из другой пещеры или из другого стойбища, он стал вспоминать жесты, которыми объяснялся с Средагом. Он показал жестами. Этого мужчину зовут, а затем четко произнес свое имя Джон Дар из Зеландонии. Это вышло слишком распевно, чтобы человек из клана мог что-то разобрать. Он затряс головой, как бы стараясь прочистить ухо, чтобы яснее слышать, затем постучал по груди Джандалара, тот понял, и снова жестами показал «Этого мужчину зовут» и медленно произнес «Джон Далар». Человек закрыл глаза, сосредоточился, затем, открыв их, громко сказал «Де дар». Джандалар улыбнулся и кивнул. Не очень ясное с проглоченными звуками произношение было знакомым Эйла. Она произносила слова чуть-чуть похоже. Вот откуда ее необыкновенный акцент. Неудивительно, что никто не мог определить его. У нее был акцент клана, но никто не знал, что они умеют говорить. Эйла удивилась, как почти четко человек выговорил имя Джандалара. Она даже засомневалась, что ей самой удалось бы выговорить так же хорошо впервые. Наверное, этот человек общался с другими и прежде. И если его уполномачивали общаться с другими, это указывало на его высокое положение. И она поняла причину, почему он опасался родства с ними, потому что они были не только другие, но другие с неизвестным статусом. Ему не хотелось понижать свой статус, но обязательства есть обязательства, к тому же он и женщина нуждались в помощи. Ей надо было каким-то образом убедить его, что они были теми другими, которые понимали значение сотрудничества и были достойны этого. Человек, не глядя на Джандалара, стукнул себя по груди и, подавшись вперед, произнес «Джубан». Эйла почувствовала облегчение. Обмен именами сам по себе значил немного, но все же это было начало. Она взглянула на женщину, волосы которые были светлее, чем у нее самой, Пудрявые и светлые, они казались почти седыми. Джубан находился в расцвете лет, а незнакомка, молодая и очень привлекательная, возможно, была его второй женщиной. Скорее всего, она принадлежала другому клану и представляла ценный трофей. Женщина взглянула на Эйлу и сразу же отвернулась. Эйла заметила в ее глазах страх и волнение. Тогда она повнимательнее рассмотрела ее. Ее талия была довольно полная она беременна. Неудивительно, что она так волновалась. Человек, сломавший ногу, уже не обретет прежней силы. Как бы там ни было, Эйла должна убедить Джубана, чтобы он разрешил ей помочь ему».